«В Индии я услышал голос» Стэнли Джонс. Сорок лет своей жизни я посвятил миссионерской деятельности в Индии. На первых порах было трудно выдержать жару и нервное напряжение, вызванное порученной мне великой задачей. После восьми лет работы я был настолько истощен, духовной и физически, что стал временами терять сознание. Мне предписали отдых в Америке в течение года. На борту корабля во время утренней воскресной службы я снова упал в обморок, и доктор до конца плавания уложил меня в постель. Год спустя, возвращаясь в Индию, Я решил задержаться на встрече евангелистов, проводимой студентами университета в Маниле. В самый важный момент встречи я несколько раз терял сознание. Врачи предупреждали, что если я вернусь в Индию, то непременно умру. Несмотря на все их увещевания, я продолжил путешествие, однако дела с каждым днем шли все хуже и хуже. Добравшись до Бомбея, я был настолько изможден, что направился прямиком в горы и несколько месяцев отдыхал. Потом я вернулся, чтобы продолжить работу. Отдых не помог. После нескольких обмороков пришлось снова уехать в горы. В очередной раз, вернувшись на равнину, я с ужасом обнаружил, что не в состоянии больше работать. Я был истощен духовно и физически, силы подходили к концу. Я стал бояться, что пробуду в таком состоянии до конца своих дней. Вскоре я отчетливо осознал, что если в ближайшее время не исправить положение, придется отказаться от миссионерской деятельности, вернуться в Америку и устроиться на какой-нибудь ферме, чтобы хоть как-то поправить здоровье. Настал самый трудный период моей жизни. В это время я проводил серию религиозных встреч в Лакноу. Однажды во время ночной молитвы произошло событие, перевернувшее всю мою жизнь. Молясь и забыв о своих трудностях, я вдруг услышал голос, который спросил меня, «Готов ли ты исполнить...» миссию, которую я тебе поручил. Нет, Господи, — ответил я, — больше сил у меня не осталось. Перестань тревожиться и доверь свои тяготы мне, — ответил голос. Я не оставлю тебя в беде. Не смею ослушаться твоей воли, — вымолвил я описуемый покой охватил мою душу и все мое естество проблема была решена мною завладел водоворот жизни духовный подъем был настолько велик что возвращаясь домой я едва касался ногами земли каждый дюйм ее стал для меня священным в течение Нескольких следующих дней я практически не вспоминал о своей телесной оболочке. Проработав весь день и часть ночи, я отправлялся в постель, спрашивая себя, зачем это нужно, если я не чувствую ни малейшей усталости. Казалось, жизнь, э, покой и отдохновение, за которыми скрывалась воля самого Спасителя, овладели моим Существом. Стоило ли сообщать об этом миру? Внутри я содрогался от страха, но твердо знал, что это моя обязанность. А после того, как это случилось, оставалось только держаться или умереть. С тех пор прошло больше двух десятков очень напряженных лет, однако старые проблемы больше не тревожили меня. Никогда раньше мое здоровье не было таким крепким. Впрочем, перемены касались не только тела. Казалось, что гармонию обрели дух, разум и плоть одновременно. Моя жизнь с того дня поднялась на новый, гораздо более высокий уровень. В течение многих последующих лет я путешествовал по свету, читая иногда по три лекции в день, и вдобавок нашел в себе силы написать «Христос на индийской дороге» и еще одиннадцать книг. Ни разу за все это время я не пропустил ни одной условленной встречи, так же, как ни разу не опоздал. Беспокойства, когда-то мучившие меня, остались далеко позади, и сейчас, на шестьдесят третьем году жизни, я полон энергии и чувства счастья от возможности служить и посвящать свою жизнь людям. Наверное, произошедшие со мной перемены, как духовные, так и телесные, Можно разложить по полочкам и объяснить с точки зрения психологии. Это не имеет значения. Жизнь есть нечто неизмеримо большее, чем набор физиологических процессов. Только в одном я убежден точно. Той ночью в Лак-Ноу, 31 год назад, когда, отметя прочь мою слабость и тревогу, Голос сказал, «Перестань тревожиться и доверь свои тяготы мне. Я не оставлю тебя в беде». А я ответил, «Не смею ослушаться твоей воли. Жизнь моя изменилась навсегда».